Глава третья. Еще с Течни не любил Герман писать. Не добавила любви к писанию и служба в частной военной компании. Большую часть текста обычно занимали описание процесса передвижения. Из пункта А в пункт Б, минуя пункт В, обходя Г, переправляясь через Д, е, Ё, избегая встречи с КЛМ Л, М. Скукотища. А если требовали более подробно, то выходило «шли, дошли, встали на привал». Поели, поспали, опять вышли. Не природу же описывать. Хотя она зачастую была достойна самых ярких слов и сравнений. Но разведчик не писатель, красивых слов не знает. Да и природа надоедает, когда прешь без прерыва с грузом за плечами. Вот и сейчас, возьмись он описывать их путешествия, не подобрал бы слов, чтобы рассказать интересно. Дорога широкая, утрамбованная до каменной твердости грунтовка. Слева и справа деревья, взгорки, низины, овраги, мелкие речки, мосты. Палит солнце, дует легкий ветерок, пыль от копыт коней стоит столбом. И так полчаса, час, два. Из развлечений рассматривание других участников движения. Их довольно много. Повозки, всадники, пассажирские и почтовые дилижансы. Все спешат по своим делам. На других смотрят равнодушно. Сколько таких видели за время пути? Словом, нет ничего интересного в дороге. По крайней мере для тех, кто едет по делу, они совершают совершает променад для лучшего пищеварения и любования красотами природы. Куртки они давно поснимали, рубашки расстегнули до пояса. Шляпы оставили, те оберегали голову от солнца. Фляги успели опустошить по два раза, благо был запас. Да и по пути встречались водоемы. Вода в них чистая, вкусная. Пить можно без опаски, чего нельзя позволить себе дома. Коней не гнали, изредка пускали рысью, а больше шли шагом. Те тоже страдали от жары. Потом от коней несло прилично, но наемники немного привыкли к едкому запаху. Сами-то пахли не намного лучше. Чтение газет, как и обсуждение новостей, отложили до ночевки. Сейчас больше занимал вопрос с легализацией, то бишь с документами. Удостоверения личности уже были в ходу в день -орвине. Представляли собой форменный бланк небольшого размера, где вписывались имя и фамилия владельца, дата и место рождения – пол. Факт рождения фиксировался в магистрате, новорожденного заносили в домовую книгу поселка или города. При достижении 15 лет удостоверение выдавалось на руки. В случае утраты или порчи магистрат выдавал новое – за плату. У военных и полиции были особые удостоверения – служебные. Еще выдавали служебные карточки. Подделать удостоверение не составляло особого труда, хотя это каралось по закону крупным штрафом. Вот наемники и ломали головы. Как раздобыть удостоверение? Не то, чтобы их спрашивали на каждом шагу или требовали при въезде в город, но все же лучше иметь бумагу при себе. Главный вопрос – где брать? Какой город или поселок назвать своим родным? С одной стороны, крупный город хорош тем, что там много жителей, затеряться легче. Но в крупном городе система контроля сильнее. В маленьком поселке все друг друга знают, и первая же проверка покажет, что бумаги фальшивые. Зато там их раздобыть проще. А еще надо решить, какой регион осчастливить своим рождением. Незначительный вопрос, но на самом деле важный. Вот из таких мелочей большей частью и состоит все дело. О погоне, перестрелки, красотки в бикини и прочая романтика редкие эпизоды. Иногда, к счастью, Иногда, к сожалению. Дабдак – крохотный поселок, стоящий на берегу такого же крохотного озера. Ни поселок, ни озеро на карте не обозначены. О них наемникам рассказали в Микмирате. Ни гостиницы, ни постоялого двора в Дабдаке ясно дело не было. Зато был небольшой домик, выстроенный как раз для приезжих. Оказывается, на побережье существовал обычай – строить что-то вроде летней дачи для чужих. Условия, конечно, спартанские, но, во всяком случае, лучше, чем в лесу или в поле. Вот вечером наемники в такой домик и вселились. Одна комната, два лежака, маленькое окошко, низкая дверь. Сортир за стеной. Домик стоял на отшибе. Местных жителей наемники не видели. Те уже легли спать. Да им и не до гостей, своих забот хватает. Здесь кормились натуральным хозяйством. Огороды, пахотные поля, озеро, что посеяли и поймали в озере, то и ели. Хватало на себя и кое-что на продажу. За постой с приезжих денег не брали, но те сами оставляли в домике мелочь. Наемники нашли у окна кружку с монетами, бросили туда полпонга, обиходили коней, поужинали и легли спать. Но прежде приняли простейшие меры предосторожности. Лежаки оттащили под окно, дверь приперли изнутри, оружие положили у изголовья. Местные на дверь даже замок не повесили. Видимо, здесь воров и преступников нет. Ночь прошла спокойно, а с восходом солнца наемники встали. Уже привыкли подниматься рано. На утренние процедуры, умывание, завтрак, подготовку лошадей ушло около получаса. Из поселка выехали по объездной дороге, так никого из местных и не увидев. И жители не видели случайных гостей, что в общем-то к лучшему. За завтраком решили немного срезать путь и проехать сквозь убаренную долину. Местную достопримечательность Как гласили легенды, а лет 200 назад Там произошло кровопролитное сражение Отрядов Федерации с кочевым войском Тогда мало кто уцелел Обе стороны понесли тяжелые потери Где-то между холмами лежат кости убитых Долгое время по долине не ездили Гуляло поверье, будто бы там до сих пор Бродят души непогребенных воинов Но со временем поверье переросло в быль а геологическая разведка уже приглядывалась к тем местам. Вроде бы там были залежи угля. Но пока у уборенная долина пустовала, и сметливые торговцы связали путь, доставляя товары через нее, так выходило быстрее. Дорога здесь была плохо накатана, но ровная, без выбоин. Сперва она шла мимо чахлой речушки, потом свернула к кургану и петляла между ними. Вокруг все утопало в зелени. Избыток воды и достаток солнца превратили долину в заповедник трав и кустарников. Правда, насыщенный ароматами цветов и трав воздух иногда разбавлялся затхлой вонью с болота, тянувшегося вдоль дороги. Когда-то здесь было озеро, но потом оно обмельчало, заросло и стало болотом. Наемники то и дело видели взлетавших из камыша птиц, слышали их чириканье и свист. Несколько раз замечали мелкую живность. У большого нагретого солнцем камня проскользнуло длинное тело змеи, Ехать здесь было гораздо приятнее, чем по тракту. Нет пыли и воздух свежее. Впрочем, скоро о прелестях дороги наемники забыли. Герман обнаружил погоню. Собственно, они не сразу поняли, что это погоня. Просто в очередной раз, осматривая в бинокль местность, Ветров заметил вереницу садников в километрах в трех позади них. Их сперва приняли за обычных людей, едущих по своим делам. Настороженность пришла позднее, когда различили одежду и оружие. Мало кто таскает при себе винтовки. Да и противопыльные платки в Федерации носят редко. Это были искатели. Причем поисковики. Тут уж дурак бы не насторожился. А наемники дураками не были. К тому же они знали, кто мог идти по их следу. Остатки банды Хавкера. Как раз пять человек. Те, кто наслаждался ласками в заведении малышки Галуза. Правда, выглядело несколько странным, что они вообще решились на погоню и зашли так далеко. Еще более странным выглядело то, что они отыскали наемников, как бы там ни было, но погоня на хвосте, и теперь надо решать, что делать. «Выберем место и встретим горячих парней», — предложил Кир, развязывая узел на бауле. «Может, попробовать уйти?» — нерешительно произнес Герман. «Шум совсем не нужен». «Не удастся. Эти ловкачи нас разыскали в 30 километрах от Гатулина. Не потеряют и потом». Герман недовольно покачал головой и сплюнул. Пожалуй, впрямь выхода нет. Кир достал автомат, проверил его и загнал патрон в патронник. «Достали меня эти доморощенные ковбои! Мало примера вожака, решили сами получить. Ну что стоим? Вперед! Герман пустил коня шагом и тоже полез за оружием. Нелепая ссора в пабе оборачивалась проблемами. Кир прав, надо решать эту проблему сейчас, не тащить ее в Нуарек, и тем более в столицу. Садники шли на средней скорости, плотной группой, выпустив одного вперед. Тот постоянно смотрел на дорогу. И Герман вдруг понял, что он высматривает следы коней. их коней. «Следопытый, матюкнулся мочукнулся Ветров. Или сакмагон, как их раньше называли. Твою мать!» Не догадались мы сменить лошадей. А вернее, просто не думали об этом. Полагали, что кроме разведчиков и степняков никто таким искусством не владеет. И допустили ошибку. Вот нас и выследили. Видать, гибель хавкера сильно разозлила его друзей, раз они все бросили и пошли по пятам убийц. Так хорош был прежний вожак или эти ребята привыкли мстить за своих. Хорошее правило, только иногда приводит к плачевным результатам. Место для засады наемники нашли быстро. Холм у дороги. На вершине деревья и густые заросли кустарника. Погоня холм никак не минует и попадет под кинжальный огонь. Земляне спрятали лошадей за обратным скатом холма и заняли позиции. Поисковики достигли холма через 10 минут. Скакавший впереди всадник вдруг взмахнул рукой и резко осадил лошадь. Его примеру последовали остальные. «Следы пропали!» — воскликнул следопыт. «Они ушли с дороги!» К нему подскакал один из группы. Широкоплечий мужчина лет 30 с короткой бородкой и крючковатым носом. Он был в одной рубашке. На ремне висели две кобуры, а ружье лежало поперек седла. «Бескер, они не могли далеко уйти!» — сказал следопыт. — Наверное, обнаружили нас. Я говорил, надо было обгонять их ночью. — Что ты говорил, меня мало интересует, — рявкнул широкоплечий. — Они не замечали нас все время, а сейчас вдруг обнаружили. — Если они ушли с дороги, то могли спрятаться, — подъехал еще один поисковик. — Это паршиво. Могут устроить засаду. Ленчер говорил, что это ловкие ребята. Бескер, видимо, старший среди них, выругался и глянул по сторонам. «Надо осмотреть этот холм и соседние». Не на себе же они коней унесли. Он хотел сказать что-то еще, но в этот момент Герман вышел из-за дерева и громко свистнул. «Кого-то потеряли, парни!» «Надо отдать должное!» — среагировали поисковики быстро. Моментально развернули лошадей и приготовили оружие. Пять пар глаз уставились на наемника. «Искали вас!» — ответил Бескер. «Это вы завалили в гатулине Хавкера?» «Твой хавкер был крайне назойлив и груб. Мириться не пожелал и напал первым». «Плевать, кто первым напал!» — ряфнул Бескер. «Это ты, свиное оружие, его убил!» Пустой разговор в стиле киношных разборок стал надоедать Герману. Да и говорить не о чем. Сейчас этот головорез выстрелит, а остальные поддержат. А Лучше начать первым. «Я могу заплатить выкуп!» — крикнул Ветров, вынимая чеку из гранаты. «Ты будешь доволен!» «Когда я нашпигую тебя свинцом, тогда буду доволен», — мрачно пообещал поисковик. «И заберу все, что ты везешь. А за то, что ты взял оружие хавкера, я раздену тебя до нитки. Где твой дружок? Трясется в кустах? Пошел отлить! Лови! Это должно тебе понравиться!» и Герман бросил гранату на дорогу. Расчет был верным. Гранаты здесь еще не знали и вряд ли понимали, какую угрозу таит в себе стальное яблоко. Да и любопытство перевесит желание нажать на спусковой крючок. Тем более враг не убегает. Бескер оказался еще дурнее, чем Герман думал. Он изловчился и поймал гранату. С подозрением осмотрел ее и хмыкнул. Что это за дерьмо? Вместо ответа Герман упал за дерево. Срок горения запала истекал. Следопыт почуял неладное и попытался предупредить вожака. «Бескер!» Но в этот миг граната рванула. Взрыв снес Бескера с седла попутно оторвав ему руку и голову и вырвав половину грудины. Следопыт получил порцию стали в живот. Третий поисковик рухнул с коня с пробитой головой. Двое других были сильно оглушены, но уцелели. Тело товарищей спасли им жизнь. Обезумевшие от грохота и огня кони рванули было прочь, но в этот момент из-за зарослей кустарника встал Кир с автоматом в руках и выстрелил из подствольника. Граната взорвалась под ногами лошадей. Одну сшибла с ног, второй дала солидный пинок и нашпиговала круп осколками. Огонь наемники открыли почти одновременно. Но быстро его прекратили. Добивать пришлось только одного. Весь бой занял десяток секунд. По-хорошему следовало замести следы, но времени не хватало. Взрывы и стрельбу могли услышать. А если еще кто нагрянет, застанет наемников на месте схватки. Земляне обыскали убитых. Нашли около сотни понгеров. Неплохой улов. Кроме денег, взяли два револьвера и винтовку. Поймали одну лошадь из уцелевших, вторая удрала. Еще три лошади были убиты. Их кровь перемешалась с кровью погибших людей и уже образовала на дороге приличную лужу. Характерный запах повис в воздухе, и на него начали слетаться мухи. Пошли за шерстью, а вернулись стриженными. Вынес вердикт Кир, оглядывая место боя. Но вообще, надо почаще оглядываться а то в следующий раз не успеем». Он посмотрел на испачканные кровью брюки и сплюнул. «Черт, как на забое! Надо помыться!» «Сваливаем», — сказал Герман. «Помоемся потом, а то и впрямь влипнем. По коням». Кир привязал повод трофейной лошади к седлу своего скакуна и вскочил в седло. Нечаянно провел ладонью по испачканной кровью брючине, недовольно ругнулся и пустил коня галопом. Подходящее место нашли через пару километров. Берег болота здесь был скрыт высоким кустарником, дно были менее чистое, вода не затянута ряской. Наемники привязали коней, скинули одежду и устроили стирку, потом обмылись сами. Кир, вылезая на берег, нечаянно раздавил лягушку. — К дождю! — заметил он. — Бурное у нас начало путешествия по побережью. То ли еще будет, если учесть наши планы. — Намерения. Планов пока нет. — Тем более... Герман отжал мокрую рубашку, встряхнул ее и надел. А ничего, защита от солнца. Кир рядом проделал те же действия. Но особой радости от мокрой одежды не проявлял. Вытер мокрые руки лопухом, потрясами и глубоко вздохнул. А как все хорошо начиналось?